Молодым отвели голубую Маринину комнату. Месяца два всё было тихо и спокойно. По ночам через стену просачивались сдерживаемое дыхание зятя и музыкальное посмеивание Мариши. Потом полетели отголоски неожиданных распрей. "Это моё дело, куда я деньги трачу", яростно шепнул генеральский сын. "Не хвотал мне ещё спрашиваться". "Придётся, дорогой", ледяным голосом отвечала дочь. "Придётся спрашиваться". Зять выскочил в столовую, зюрошеный похожей на большую взревшую лошадь, вставшую на дыбы, громко хлопал дверью и убегал в институт не позавтраков. Мариша выплыла через полчаса, уже одетая, подкрашенная, нежно пахнущая французскими духами, садилась пить кофе, оттопырив перламутровый мизинец, прихлёбывала, недобро блестя глазами, щурясь в открытое окно. Назревало что-то неприятное. Все чаще ему хотелось исчезнуть из дому. Квартира перестала радовать, зять вызывал тошноту, людро раздражение. Повадилось звонить дуру генеральша, давать советы, рассуждать о жизни тонамжевковской активистке. Он терпел, вежливо переспрашивал, вежливо соглашался. Потом началась бессонница. Ночью всё как-то особенно цепляло за нервы, и постанывание собаки, и людин храп И дождь за окном. Теперь он старался звонить в Калугу каждый день. Закрыв глаза, слушал её голос, представлял, как она смеётся, сердится, поправляет рукой волосы. Милая моя, чувствуя, как всё внутри заходится от нежности, шептал он: "Скоро встретимся, не огорчайся, милая". На ноябрьски и мнеожедно повезло. Люда решила прокатиться в Ленинград на юбилей подруги, а генерал Отправил детей в дом отдыха для высокопоставленного военного состава. Он остался один на целых 4 дня. Это было подарок с неба. Прыгать хотелось от радости. Ты можешь приехать, умоляюще говорил он в трубку. Придумай что-нибудь, это же никогда не повторится. Он взял за правило никогда не спрашивать её, что происходит дома. Как ей удалось приехать в Москву или встретиться с ним в Калуге? Прогулять работу, вернуться поздно вечером. Единственное, о чем они иногда заговаривали, были дети. Он так гордился Мариниными успехами, что трудно было удержаться и не рассказать ей, какая у него умная чудесная дочка. «Вырвешься?» — настаивал он и теперь. «Сможешь приехать? Приедешь?» И, наконец, услышал «Хорошо, я постараюсь». Когда он встречал ее на вокзале, шел мокрый мелкий снежок, быстро темнело. Она была бледнее обычного и и казалась уставшей. Всё в порядке? быстро спросил он, целуя её и подхватывая дорожную сумку. Да, уклончиво ответила она. Надеюсь, что пока всё в порядке. Машины обдавали прохожих бурым месивом. На беговой, у самого поворота к дому, стояли скорая помощь и небольшая кучка любопытных. Только что задавила пьяного, выскочил как-то неожиданно и угодил прямо под колёса. Два санитара пронесли мимо носилки с телом, накрытым белой простынёй. Лифтёрша в сером пуховом платке осмотрела её, недружелюбно и внимательно, с головы до ног. Он тут же нашёлся, поздравил старуху с наступающим, пошутил, вытащил из кармана плитку сливочного шоколада. Лифтёрша расплылась без зуба улыбки. «Да что вы ей-богу, я его и не ем, шоколад-то!» Дог восторженно, как всегда, бросился навстречу, облизал его лицо и принялся обнюхивать незнакомую женщину. На секунду в выпуклых собачьих глазах мелькнуло удивление. Как ему, частичке семьи преданному люди и Марине, реагировать на это появление? При виде старинной мебели и зеркала камина она сначала откровенно удивилась, а потом, как была в пальто, опустилась в кресло и залилась смехом. Что? Счастливо спросил он, обнимая её и стараясь расстегнуть крючок на воротнике. Что тебя так насмешило? Господи, сказала она. Сколько игрушек. Теперь я понимаю. Что? переспросил он, делая вид, что не догадывается. Что понимаешь? Эта квартира. Да ты же весь в этом. Ах, квартира, отмахнулся он. Но я всю жизнь мечтал быть архитектором, и квартира как бы кусочек моей мечты. такие вот маленькие изобретения. Она прошла в розовый людин-будуар, постояла, осматриваясь, и вдруг взяла с подзеркальника их большую семейную фотографию: сияющий папа, темноглазая хорошенькая мама и кудрявая с огромным бантом девочка. Он осторожно вынул фотографию из её руки. Не обращай внимания, всё это неважно, обнял её, увлекая за собой прочь из розового будуара, в смежный с ним кабинет. Несколько лет назад он бросил курить. Отвыкал от этого долго и тяжело. Ночью курить вдруг опять захотелось. Он осторожно встал, посмотрел в её слабо белеющее в темноте лицо и пошёл в людную комнату за сигаретами. Нашёл в ящике стола не начатую пачку, открыл её, закурил и вдруг опомнился. Затянулся ещё раз последний и резко погасил сигарету. Вернулся в кабинет. Лег рядом с ней, поправил подушку. Шелковистая родинка была возле самых его губ. Дети вернулись из дома отдыха еще более раздраженные и явно недовольные друг другом. Вечером зять исчез. На все вопросы Марина только презрительно пожимала плечами, потом грубо оборвала их. «Оставьте меня в покое». Пошла к себе в комнату и легла спать. Люда требовала, чтобы он немедленно звонил генералу. «Может быть, зять там?» Он колебался. Людина шея пошла красными пятнами. Тряпка ты и ничего больше. Ночью зять валялся у дверей, совершенно пьяным. Этого они не ожидали. Генеральский сын смотрел мутными глазами, покачивался и бормотал: "Ну, что не видели? Будете свою Бл... поговорить надо". Кое-как они вдвоём стянули с него дублёнку и уложили спать на диване в столовой. Квартира наполнилась тяжёлым водочным запахом. Утром разразился шумный скандал. Протрезвевший генеральский сын кричал на хмурую, кутающуюся в махровый платок Маришу: "Нечего нам выяснять. Клоуна из меня решила сделать, не выйдет. Другого ищи идиота. Я у тебя каждую трёшку выпрашивать не намерен. Шкаф от барахла ломится, ей всё мало. Я не для того женился, чтобы по стройкам таскаться. Пусть на тебя другие колымят". Мариша слушала вроде бы спокойно, потом яростно блеснула темными глазами и хрипло произнесла только одно слово — убирайся и уйду, — проревел зять, не попадая в рукава дубленки. — Только ты меня и видела, цыпочка. Он с грохотом собрал свои вещи, вызвал отцовского шофера, чтоб через пять минут, Петрович, был на беговой. Выбежал, не простясь, хлопнул дверью. В разгар ссоры, Они с людой попробовали было вмешаться. Ну что вы, ребятки, разве так можно? Давайте спокойно поговорим. Но Мариша так злобно цыкнула: "Да заткнитесь вы!" Что они приглянулись, расстроена и замолчали. Вечером дочь нарядилась, ярко накрасила губы и куда-то ушла. А он не выдержал, позвонил генералу. Марина всё казалась ему маленькой девочкой, которую незаслуженно обидели, и теперь ему отцу Надо за неё заступиться. Генерал долго пыхтел, видимо, собираясь с мыслями, потом проговорил гулко: "Нечего нам обсуждать. Моему сыну же давня не подходит". Вся кровь бросилась в голову. "Что ты сказал, мерзавец?" померзав мне ещё пригрозил генерал. "Шлюху воспитал, теперь и расхлёбывай. Вову я от вас выписываю и добром предупреждаю, если". Не дослушав, он бросил трубку. Весь как случало. Ночью у нас на плющихе раздался звонок. Слушай, этот тип сказал мне такое: "Я убил бы его". Какие подонки, слушай. А ты чего ждал? мрачно отрезал мой отец, чувствуя, как леденеет кожа на затылке. Чего ты хотел, когда рвался в эту клоаку? Утром Люда начала пылесосить, отодвинула диван в кабинете и обнаружила женскую шпильку. Она ворвалась в кухню, где он мрачно допивал кофе, готовясь идти на работу. «Это что такое?» — со свистом просипела Люда и затряслась. «Вот как ты проводил праздники!» В другое время он начал бы лгать и изворачиваться, но сейчас нервы были слишком обнажены, внутри все горело. «Оставь меня!» — выдохнул он. «Да, так отдыхал. Отвяжись от меня, слышишь?» Она с размаху столкнула все, что было на столе. Горячий кофе обжёг его колени. Марина, закричала она и застучала кулаками в голубую дверь. Ты слышал, что отец сказал? Он схватил пальто, портфель и опрометь бросился вон из дому. Весь день его преследовало чувство, что с головы до ног он облеплен грязью. Грязь была во рту, в горле, в карманах пиджака, хрустела на зубах, царапала веки. Гробовая тишина царила в квартире, когда он открыл дверь своим ключом и вошел. Люда и Марина, не в халатах, а нормально одетые, молча сидели на диване в столовой и, по всей вероятности, ждали его возвращения. Ни одна из них не встала навстречу. Только собака, иступленно виляя обрубком серого хвоста, облезала его лицо. — Папа! — спокойно, не повышая голоса, сказала Марина. У нас большая неприятность. Мама не может найти своё бриллиантовое кольцо. Какое кольцо? машинально спросил он. А вместо ответа дочь протянула ему инкрустированную коробочку, в которой Люда держала драгоценности. Одного из больших бриллиантовых колец, полученных когда-то в приданое от скряги, не было. Не понимаю, растерянно произнёс он. Куда же оно могло деться? Люда истерически захохотала. пригнув голову к коленям и крест-накрест обхватив себя руками. «Ха-ха-ха! Нет, я больше не могу. Вы все слышали? Он не догадывается, куда оно могло деться. Привел в дом воровку, спал с ней на моей кровати, а потом удивляется, куда пропала вещь. «Замолчи!» — закричал он и зашатался. «Замолчи, идиотка!» Марина поднялась с дивана и стала между ними. «Нет уж извини, замолчать придется тебе. Сейчас мы решаем». И я хочу поставить тебя в известность, что сегодня утром мы уже поговорили с твоей дрянью, предупредили её по-хорошему, а завтра, если кольца не будет, мы обратимся в милицию. "Бог мой!" взревел он. "Повтори, что ты сказала? Вы поговорили с кем?" Не отвечая, Марина победно поджала накрашенные губы. Он бросился на дочь и со всей силы начал трясти её за плечи. "Оставь меня!" злобно вырвалось у Марины. Не смей до меня дотрагиваться. Да, мы с мамой позвонили в Калугу ей на работу и предложили вернуть кольцо добровольно. В глазах у него потемнело, руки и ноги пошли ледяными иголочками. "Прочь от меня", прошептал он. "Прочь от меня вы обе, не подходить, а то я". Вдруг он схватил со стола мраморную античную голову. "Ай!" вскрикнул Люда, он нас убьёт. "Прекрати", заревела Марина. "Я сейчас скорую вызову". Он опомнился, поставил голову на место. Губы его прыгали. Что вы сказали ей? Как вы посмели? Как? Он не договорил. Маленькая, пухлая, трясущаяся люда подошла вплотную и изо всей силы неловко ударила его по лицу. А ты? Как ты посмел привести её сюда в мой дом, на мою постель? Ты обещал. Ты измучил меня, мерзавец. Ты всю кровь из меня выпил. Ни дня, ни единого дня я не была с тобой счастлива. Зачем ты женился на мне, отвечай. Ну, зачем? Чтобы получить это. И она неистово затрясла инкрустированной коробочкой, как африканской колотушкой. В голове его сверкнуло: ехать к ней сейчас, ехать немедленно. Вдруг в дверь позвонили. Марина сверкнула на него злыми глазами и пошла открывать. За дверью, запрошенной снегом в одном пиджаке, стоял зять. При виде Марины его передёрнуло. "Возвращаю", раздув ноздри, театрально крикнул он и бросил ей под ноги бриллиантовое кольцо. Поиздевался бы подольше, но марат с неохота: "Удавитесь живы из-за стекляшки-то. Смертью кончится, а сменяетех радостей хватит, сыт по горло". Он провёл Ривком ладони по горлу и облизал губы. А дю. А, кстати, там в колечке-то один камень треснутый, так что брак на браке, здоровенькие были. Круто повернулся и бросился вниз по лестнице, грохоча ботинками. Люда заперлась у себя, Марина у себя, розовые и голубая двери захлопнулись. Рано утром он поехал в Калугу. На работе её не было. Он сидел в машине возле её дома, не зная, что делать. Первый раз в жизни у него заболело сердце. Оно болело неровно, резкими, глубокими толчками. Боль остановка, опять боль. Потом замерло, затаилось внутри, как живое существо, которому страшно. Внезапно пошёл снег, густой, пронзительно белый, похожий на клочья ваты. Машина постепенно превратилась в кокон, ноги его затекли. Тогда он сказал себе «Быва-не-быва» и вышел. В подъезде помедлил немного, вытер лицо носовым платком, потопал ногами и решительно нажал кнопку шестого этажа. Лифт остановился, и дверцы раскрылись. Она стояла на площадке в серой шубе и маленькой черной шапочке. Он сделал шаг вперед и, не чувствуя губ, прошептал «Прости меня». Она застонала и быстро вошла в лифт, не глядя на него. «Прости меня». Он успел прыгнуть следом, и дверцы захлопнулись. Они стояли рядом в обшарпанной кабинке, испрёчённой похабными надписями. Лифт остановился. Он нажал кнопку последнего этажа, и их опять понесло вверх. Ради бога, повторил он: "Прости меня. Я не предполагал такого". "Я не", что-то прошептала она. "Что ты? Ты не виноват. Если ты меня бросишь", не слыша себя, сказал он. "Если так, у меня ничего не останется". Что-то повторил она и заплакала, прижавшись к нему. Лифт остановился, дверцы раскрылись. Они сели в белую пушистую машину. Сердце его вдруг перестало болеть, что-то разжалось внутри, отпустило. Она всё ещё плакала, теперь уже не сдерживаясь, на взрыв. Он взял её мокрую руку и провёл её по своим глазам. Вчерашние крики, зёрошенные зять, пощёчина всё затянулось. поглотилась ровной идущей с неба пронзительной белизной. Он включил двигатель, и они медленно поехали по скользкой узкой улице и вскоре оказались на загородном шоссе. Город исчез из виду. По правую сторону вырос густой весь белый неподвижный лес. Он остановился на обочине, выключил фары, было совсем темно. С мягким шёлковым шумом упала с дерева снежная шапка. Если ты хочешь вжимая свой уротник, произнёс он: "Если ты хочешь, если ты скажешь, мы всё это поломаем". "Что поломаем?" спросила она. Он чувствовал, что слова застревают в горле, спотыкаются. Пересилил себя и всё-таки сказал: "Всё". "Господи", прошептала она. "Господи, что ты говоришь? Разве мы можем? Ты уйдёшь из дому или я уйду? Куда?" Он вдруг ощутил, что ждал именно этого ответа. В голове как-то сама собой отпечатывалась вся его жизнь: Марина, брошенная генеральским сыном, старая, хриплоголосая измученная Люда, дом, доставшийся с таким трудом, налаженный быт, работа. Куда деваться? Сгорбившись, он смотрел прямо перед собой в нависающие над стеклом белые тяжёлые ветки. И тогда она крепко обняла его, закрыла блестящие от слёз глаза: молчи, прошу тебя, просто молчи. Ничего мы не можем. Второе. Марина будет проживать в больнице для жён дипломатов. Он её устроил, с уважением сказал отец за обедом. Устроил всё-таки, чёрт знает что, сколько заплатил-то. Бабушка понизила голос. Я не спрашивал. Отец пожал плечами. Я до сих пор не понимаю, как это она опять замуж выскочила. Что я вам говорила? бабушка торжествующе задрала подбородок. и вышло и опять выйдет ещё не раз. На этом не остановится. Он нынешний-то кто? Физик, что ли? Отец у него физик с именем, свой особняк на Ленинских горах. Я ведь не вдаюсь в подробности, тошнит, как посмотришь на эту жизнь. Мадам, с намёком спросила бабушка. Нет, Люда вроде его не трогает. Надоело. Есть деньги, хорошо, но Марина, она с ним не разговаривает. Только дай, дай, дай. Я повешусь. Если наша будет такой же. — Наша, — твердо произнесла бабушка, — такой не будет, не в кого. — А там в кого? — угрюмо пробормотал отец. Солнце сжигало пыльную листву на деревьях, яростно жарким летом 72-го года. Тяжелый огненный туман стоял в воздухе. Подошвы прилипали к плавящемуся асфальту. Помню, как-то утром мы поехали купаться в Серебряный Бор. — Хорошо, мать честная, — Жмурясь от удовольствия, сказал он и поплыл. Эх, хорошо. Рай нырнул, и несколько секунд его не было. Потом на поверхности появилась крепко полысевшая и поседевшая голова с восторженными глазами и белозубой улыбкой. "Да чего хорошо, а?" "И что это он так радуется?" подумала я, трогая ногой кипячёную серую воду реки. "Всё им хорошо, всё замечательно. Какой-то он примитивный. Вот что." Он вышел на берег. загорелый и счастливый, накинул полотенце и радостно смеясь, похлопал по плечу моего растерянного отца, ищущего, куда бы примоститься между колбасными шкурками и клочками промасленной бумаги, усеившими выжженную траву. Что, Лёнька, что хмуришься, стрена? Ты попробуй какая вода, роскошь. Да чего хорошо всё-таки? Но ну, а Марина что? Семнадцатилетней мстительностью спросил я. Мариша быстро переспросила он и улыбнулся растерянно. Мариша, у меня рожать собралась. Вот какой животик, и округлив руки он показал, какой животик. Малышки вы, малышки, скоро уж мамами будете, а для нас стариков всё равно малышки, и поцеловал меня. Марина уточкой переваливалась по квартире, бросая недовольные взгляды в зеркало. Он старался развлечь её, приносил подарки, Спасибо. Равно то, что говорила Марина, и небрежно нюхала французский флакон. Тебе там в холодильнике, кажется, что-то оставил, я не помню, посмотри. Ладно, ладно, бормотал он. И есть-то не хочется в такую жару. А ты обедала? Мы с Петей обедали в ЦДЛ, за мной машину прислали. А, -а, -а" радостно усмехнулся он. Прислали? А я тебе и кручюрную принёс, это из заказа. Пожав плечами, Марина скрывалась за голубой дверью. Выйди с собакой, доносился из-за двери её низкий голос. Он с 8:00 утра не гулял. Серый морщинистый дог всем видом выражал готовность терпеть и дольше, но он застёгил на нём красный ошейник. Пойдём, Джерри, шёл на улицу, опускался на горячую липкую лавочку в чахлом скверике. На душе было скверно. Почему она со мной так резка? думал он о Марине. Я ведь ей всю жизнь отдал. Что я не сделал из того, что нужно было? и сразу же перед глазами появлялась другая женщина, та, для которой он невольно жертвовал Мариной. «Но чем же я виноват?» — продолжал он. «Я никогда не собирался уйти из дому и бросить ее мать, значит, ей не в чем упрекнуть меня». «А то, что у нас жизнь с ее матерью не сложилась, так разве я отвечаю за это?» И опять перед глазами появлялась та женщина. И если бы я знал, чем это будет для Марины, Пошёл бы я на это и терялся, потом желание увидеть эту женщину и прижать её к себе заполняло всё тело, наливалось его знакомой острой тоской. Ведь уже полтора месяца проносилось в голове: скоро полтора месяца, надо вырваться к ней на следующей неделе, не могу больше, пусть всё катится к чёрту. У Люды появилась странная черта. Она начала сорить деньгами. Похоже было, что она делала это нарочно, назло ему. Ещё одно пальто и сумку за 200, и сапоги, и норковую шапку для Марины. Разве теперь он откажет? "Слушай, Лёнька, давай учебник напишем", посмеиваясь, спрашил мой отец, пряча глаза. "Я бы с удовольствием подработал немного". "А что же те родители?" нажимая на слово "те", удивлялся отец. "Почему ты должен всё брать на себя?" Но ну, он тер висок маленькой ладонью, «они тоже помогают, но ведь это моя дочка, причем здесь чужие люди». Через пару месяцев квартира на беговой огласилась младенческим криком. Мальчик был большеголовый, большеглазый, беспокойный. Днем он спал, а ночью возился и плакал. Марина не любила вставать, новый зять, физик, человек невозмутимый и отстраненный, предпочитал ничего не слышать. Так что вскакивала Люда, Брала внука на руки и сонно носила его по столовой, обнажая под незастегнутым халатом полное творожистое тело. Тогда он выходил из розового будуара. «Иди поспи, Лю, я с ним побуду». «Не урони, смотри», — раздраженно говорила Люда и передавала ему младенца. Почти успокоился. Он бормотал немецкие песенки в пахнущую молоком теплую головку, осторожно покачивал и... Сказкаватый шёлковый свёрток, внутри которого слабо толкались крошечные ноги и локти, утром вневная Марина блестела тёмными глазами. Я объясняю тебе в сотый раз, не приучайте его к рукам. Если он будет знать, что к нему никто не подойдёт, он сразу перестанет плакать. Вы его балуете на мою голову. Гиста по какой-то думал он про себя, торопливо укладывая портфель и собираясь на работу. Ребёнок разрывается. На лекции сильно хотелось спать. Он заставлял себя отпускать прежние шуточки, по памяти воспроизводил былые остроты, сильно поездки в Калугу не хватало. В пятницу он позвонил ей на работу. На работе как-то смущённо ответили, что она не здорова. Тогда, поколебавшись, он набрал её домашний номер. К телефону подошла она сама, ответив неузнаваемым, мёртвым голосом. Что случилось? встревожил сын. Сын пропал. Как пропал? Пропал, повторила она и задохнулась. 2 дня не можем найти. Вы обращались в милицию? выдавил он. И ищут, произнесла она и замолчала, потом сказала ровно: Я не могу. Успокойся, мягко прошептал он. Ты слышишь меня? Они же в этом возрасте голову теряют. Ну, поехал куда-нибудь, вернётся. И вдруг она сорвалась: Замолчи! Что ты меня утешаешь? Легко утешать, когда твоя дочка дома? Нет, если с ним что-то случилось, то это я, я, я. Что ты, — испугался он. Я, — разрыдалась она, — я стала невменяемой из-за тебя. Я забросил их, господи. Это меня за грехи. Она повесила трубку. Через час он позвонил снова. Мужской бас испуганно закричал. — Слушаю вас, говорите. Он молчал. Раздались гудки. Думаю, ждала неожиданная новость. Марина решила не брать академический отпуск, не терять времени даром, и к ребёнку пригласили няню. Не приходящую, сказала Марина. С приходящими одна морока, живущую. Где же она будет жить, спросил он. У тебя в кабинете, прищурилась дочь. Где же ещё? Это удобнее всего. Кому удобнее, вспылил он. Всем, ласково прошептала Марина, и тут же повысила голос. Другого места нет. «Ты что, выжить меня решила?» Он вдруг почувствовал, что у него закололо в кончиках пальцев. «Ах!» — так же ласково шепнула Марина. «Ты, кажется, предлог ищешь. Решил изменить жизнь? Пожалуйста, никто не держит!» «Дрянь!» — скрикнул он и запнулся. И изнутри мозга выпал ее голос. «Потому что твоя дочка дома!» Вошла Люда с внуком на руках, в длинном халате, как всегда, — Бледная, измученная с набрякшими верхними веками, он наклонился к спящему свёртку. Ребёнок открыл лешнего глаза. Он поцеловал его и, подойдя к Марине, погладил её по голове. Устала ты, девочка? Я понимаю, ты устала.